15 марта. Утро. Небо аэропорта Нарита затянуто облаками. Я прекрасно выспался и готов к подвигам во имя пиромании плюс гастрономии. В Японии, читаю уже двенадцатый раз, как подсказывает зеленая блоха, мода на русскую прозу никогда не покидала страну восходящего солнца. Так что... Уместнее говорить уже не о моде, а о традиции. И японские читатели поистине благодарные, Почти всегда мне давали приличные чаевые, а один любитель креветок на дяде Ване подарил набор элитных чаев. Сегодняшнее чтение трудоемкое. Тройной гриль. Подросток Достоевского, чивенгур Платонова, и сборник рассказов Зощенко. Соответственно, стейк из мраморной говядины, молодые кальмары, стейк из морского черта. Придется повозиться. Трудности меня возбуждают и мобилизируют. В аэропорте пересаживаюсь на маленький уютный джет, присланный клиентом за мной. Блоха сверкает, что лететь всего 24 минуты, Прекрасно взлетаем. Очаровательная стюардесса в пастельно-зеленом кимоно подает японский завтрак. Рис, тушенные овощи, чай, мясо краба и на то заквашенные соевые бобы. Их я обожаю. С горчицей и соевым соусом на то утром бодрит и обещает хорошее настроение. Вообще, японская кухня, Одна из моих любимых. Не успеваю разделаться с завтраком, как объявляют посадку. Смотрю в иллюминатор, летим над океаном. Начинаем снижаться. Вокруг вода. Вроде садится не гидросамолет. Но мелькнул впереди крошечный остров и вскоре Джаджа чудесным образом приземляется на его узкой бетонной полосе. Стюардесса открывает дверь, С поклоном предлагает мне сойти. Блаха безопасности обещает полное соответствие. Вдыхаю влажный ветер океана, схожу, ступаю на бетон. Здесь тоже пасмурно, ветрено и влажно. Низкие серые облака, ветер мутузит пальмы. Меня встречает лимузин с водителем в красном пиджаке, фурашки и белых перчатках. Берет мой скромный багаж, открывает дверь, сажусь на бежевую кожу сидения. Мы недолго едем по острову, минуем ворота, въезжаем на территорию с газоном и садом, подруливаем к дому. Широкий, одноэтажный, в классическом японском стиле. Выхожу из машины. Вокруг сад. Гинка-билоба, зелкова-сератта, Битулла джапонника Сельтис Синентис. Зеленая балаха любит и знает флору и фауну. У дома огромный камень, омываемый чуть слышным водопадом и окруженный красивыми суккулентами. На пороге ждет девушка в кимоно. С поклоном приглашает в дом. Прохожу в свою комнату. В ней чисто и спокойно. Время до работы проходит в мелких информационных попечениях. Лежа и полузакрыв глаза, я даю свою синюю блоху. Она отдает мне густое сетевое молоко. Затем меня приглашают отобедать. Покормить повара перед работой — святое дело. Меня почуют все той же овощной закуской, сашими, супом из крабов и гречневой лапшой. Проходит еще минут сорок, я облачаюсь. И отправляюсь, что называется, на кухню. Здесь это просторный зал с тремя грилями и узким столом напротив. За столом три стула. Сервировка на трех персон, хотя по предварительному договору клиент один. Уже сюрприз. Ладно, там видно будет. Возле грилей три металлических кофра почтальонов и три тележки с продуктами. Открываю кофры. Достаю дрова. Все соответствует. Укладываю каждую книгу на свой гриль. Жарить придется по очереди. Сперва бэби кальмаров, потом морского черта и говядину. Готовлю все для процесса. Спички, эскалибр, щипцы, решетки. Ничего лишнего. Все, все должно быть просто. Все на виду. Огонь, продукт и руки повара. Кстати, о руках. Люди наивные полагают, что Book and Grail — это миф, созданный криминальным поварским сообществом для тупого зарабатывания денег, что никакого мастерства для этого не нужно, и что любой более-менее умелый повар сможет приготовить стейк на ногих и мертвых. Эх, это суждение напомнило мне рассказ одного молодого финского автогонщика по льду, который, услышав в баре насмешливые отзывы о его спорте от одного таксиста, просидевшего 20 лет за баранкой и уверявшего автогонщика, что нет никакой особой техники езды по льду, да я каждую зиму езжу по льду, и любой профессиональный водитель сможет так же гонять, просто пригласил таксиста на ледяной трек. Таксист пришел, сел за руль, И на втором повороте вылетел с трассы. Так и вы, господа, попробуйте. И когда, задыхаясь от дыма и отмахиваясь от пепла, чертыхаясь и проклиная дурацкую книгу, вы снимете с решетки почерневший и чуть теплый стейк, вы вспомните арабскую пословицу «легкомысленный человек» подобен ослу, решившему пересечь пустыню вместе с верблюдом. Звенит гонг, бумажные двери раздвигаются, и в зал въезжает инвалидная коляска затейливой конструкции. В ней полулежит японец во фраке, больной, как видно, рассеянным склерозом. Коляска останавливается в двух метрах от меня. Японец невероятно худ, седовлас, с моложавым лицом, черты которого навсегда сползли со своих мест. Глаза его двигаются, руки неподвижны, покрыты полупрозрачными сенсорами. — Приветствую вас, господин повар! — раздается в зале. Склоняю голову в колпаке. Я рад сообщить вам, что готов насладиться вашим мастерством в полной мере. Снова кланяюсь. Все ли готово у вас? Киваю. Можете ли вы приступить? Я жду вашего распоряжения, сэр. А, приступайте. Раскладываю кальмарчиков на решетку, зажигаю спичку. Сиденье инвалидной коляски начинает подниматься. Клиент предпочитает наблюдать за процессом сверху. Интересно, как же он будет есть. Кальмары готовится быстро. Зощенко писал вполне себе короткие рассказы. Но голубая книга не маленькая. 1935 год издания. Грубый коленкор цвета сталинского неба. Открываю. Поджигаю титульный лист. И пошло. Читать надо быстро. Страницы шелестят. эскалибур мелькает. Тельца маленьких нежных существ шипят на огне. Клиент в воздухе. Его глаза прикованы к жаровне. Тринадцать минут быстрого чтения, и я сбрасываю готовых деток кальмаров на блюдо, спрыскиваю их лимоном в зале. Появляются трое молодых японцев в черных костюмах. Подходят, садятся за стол. Лица их непроницаемы. Клиент неподвижен на поднятом в воздух кресле. Лишь глаза его пожирают процесс. Теперь только понимаю, кто реально будет есть за него. Японцы всегда немногословны. А я догадлив. Подхожу к столу, ставлю блюдо перед едоками. На столе перед ними уже три бокала с белым вином. Трое начинают есть. Возможно, их рты и желудки снабжены сенсорами, передающими ощущения хозяину. Но тогда бы из бессильного рта клиента хлынула слюна. Нет. Он физиологически спокоен. Значит, только созерцание процесса. Да, он разворачивает свое кресло, смотрит теперь на едаков, Пока они едят, изучаю его лицо. Несмотря на физиономическую смятость, лицо умное. Трое едят, не спеша пригубливая вино. Я солю розовый стейк морской солью только с одной стороны. Стейк, стейк, стейк, по очертанию, как огромная ночная бабочка. Не подведи меня. Все сложилось удачно, но трудности были. Чивенгур, бумага времен Ельцина, качеством не отличается, пришлось поработать эскалибром и даже пару раз отсасывать дым. Факин корешок плюс марлевые клапаны задымили. Мои пальцы правильно двигались и подавили бунт на корабле. Я разрезал готовый стейк на три части, спрыснул лимоном, крутанул мельницу с белым перцем. Два раза, не больше, подаю «Стейк из морского черта на Чевенгуре Андрея Платонного!» А пропо, дикция у Букангреллера тоже должна быть на уровне. Скрипнули ножи. Трое непроницаемых жуют. Молча, молча, молча. Хм. Картина Сезанна «Едоки морского черта» на Чевенгуре. Коляска клиента подъезжает к ним, кресло выдвигается, перекошенное лицо приближается к едокам, словно объектив телекамеры. Они сосредоточенно жуют, а он смотрит на них в упор. На. «Да, ценно признаться впервые в моей практике. Но удивление для нас слишком большая роскошь. Профессионал не должен себе ее позволять. Я невозмутим и доброжелателен, как бессмертный дживс. Процесс продолжается. Мраморная говядина на подростке. Стейк приличной толщины. Это не арачера. Книга в бумажной обложке, внутри тонкая любская бумага конца XIX века. Придется читать максимально быстро, по диагонали. Такое чтение — высший пилотаж. Мастера любят жарить на тонкобумажных книгах, потому что это чрезвычайно показательный процесс. Главное — найти оптимальную скорость горения страниц. Это определяется чисто интуитивно. Лихое чтение. У нас это называется «пыхнуть в глаза». Но можно так пыхнуть, что книга сожжена, а стейк сырой, плохо, и покатится голова в белом колпаке. Но я пыхнул в глаза. В буквальном смысле. Клиент максимально приблизил свое лицо к жаровне. Сполохи пламени плясали в его зрачках. «Мои руки» не дрогнули. Подросток отдал свое тепло широкому и толстому стейку, пронизанному мраморно-жировыми прожилками. Запах жареного мяса наполнил зал. Вытяжка, естественно, в нашем деле невозможна. Малейший ветерок сверху способен разрушить все, поэтому Букенгрилл, Всегда осеняет это голубоватое облако. Назвать его дымом не повернется язык. Это облако. Облако, рождающее шедевры подпольной кухни. Оно клубится и пахнет преступлением. Готовый стейк выплыл из него на белом блюде. Объявляю. Но когда трое принялись за него, из глаз клиента вдруг потекли слезы. Покончив со стейком, едоки встали, поклонились и молча удалились. Мы остались одни, неподвижный плачущий клиент в своей коляске и я. Жду похвал замечаний плюс вопросов, плюс комментариев, плюс гонорара. Клиент молчит. Слезы его беззвучно стекают по подбородку. Пауза затягивается. — А вот, наконец, вы бывали в токийском русском ресторане семь самоваров? Я думал, он спросит про авторов. А О текстах Зощенко и Достоевского я бы и без блохи рассказал подробно. Но вот платоновский чивенгур для меня остался темным лесом. Я пытался читать это, но забуксовал. Дело там происходит в русской степи, где беспрестанно сталкиваются люди, лошади, пули и паровозы. Нет, я никогда не был в этом ресторане. И не ходите. Смотрю на его лицо. Трудно сказать, кем он был раньше. Судя по всему, бизнесменом, а может, гениальным физиком, генным инженером. Хотя, возможно, это и обычные фамильные деньги. Моя блоха про него пока ничего не насосала. — Плохой ресторан? — Да. — А вы русский? — Нет. — Однако он старомоден, полагает, что национальность должна соответствовать профессии — — Парадокс. В каждой мировой столице есть всего два русских ресторана. Один так себе, другой — плохой. — Почему? — Трудно сказать. — Почему русская литература популярна в мире, а русская кухня нет? — Никогда, признаться, не задумывался. А... — Плохая реклама? — Чушь. — Русскую кухню трудно назвать здоровой. Много жирных блюд мучных, а в китайской и греческой их не меньше. Он прав. Никогда не задумывался. Времени нет. Как для любого европейца, русская кухня для меня — это водка, икра плюс пирожки. Ну, еще борщ. Хотя, пардон, борщ — это украинское блюдо. А когда я был здоров и посещал Уральскую республику, Тамошние чиновники пригласили меня в великолепный русский ресторан. Там была вся полнота старого русского застолья, времен Достоевского. Именно тогда я понял, почему русская кухня никогда не будет популярна в современном мире. Почему же? Она закрыта, а наш мир требует прозрачности. Закрыта? В каком смысле? Вы никогда не узнаете, что содержит в себе салат оливье, из чего сварена... Солянка, чем наполненные пирожки и что внутри кулебяки. Закрытый мир. Он прав. Неожиданно и точно. Закрытый мир отпугивает современного человека. Конечно. Поэтому он требует суши, где все видно. С этим не поспоришь. Прозрачность. Да. Особенно сейчас. После этих страшных войн и потрясений. Вообще, я к русской кухне равнодушен. И тем не менее, но ведь все скрытое притягивает. Только маргиналов. Мне нечего добавить. И я точно не пойду в семь самураев. Он молчит. Молчу и я. У японцев все всегда... Без внешних эмоций. Этот человек в инвалидной коляске только что совершил очень странный акт. Но он спокоен, и его смятое, как рисовая бумага, лицо по-прежнему ничего не выражает. Я жду гонорара. Япония чувствует мое ожидание. «Благодарю вас!» Двери расходятся, появляется все та же служанка в кимоно с подносом. На нем котлета. С поклоном протягивает мне. Беру конверт, кланяюсь, как боец сумо после поединка. Коляска лихо разворачивается и увозит клиента из зала. Финита. Душ, массаж, самолет. Вечер. Вылетаю из Токио в Осло. Синяя блоха обеспечивает путь, зеленая пищит о полной безопасности, красная наполняет меня покоем и волей. Все как-то слишком долго, хорошо и благополучно. Как говорил старик Зокал, так хорошо, что плохо. Так бывает перед большим наездом. У нас на кухне управление по борьбе с Букангрелл называют сан-инспекцией. Последний раз сан-инспекция побеспокоила меня семь месяцев назад. Вернее, мой временный апартамент в Пало-Альто. Зеленая блоха в очередной раз спасла меня. Я испарился, а по-нашему откинул спагетти за десять минут до их прихода. Пришлось бросить все, даже эскалибр. Стальную дверь они прорезали за секунды, вломились со своими железными псами, но меня там уже не было. У санинспекторов на меня давно сшито делает, ясно, и не очень тонкое. Но наша кухонная служба безопасности тоже мыло не ест. Я ежемесячно отстегиваю СБ три штуки на смалец. Это... Приличные деньги. Они идут в карманы чиновников из управления. Безусловно, при случае они меня возьмут и ничего не поможет, но все-таки блохе капнули про наезд. Это хотя бы на время успокаивает. А вообще на смалец сильно надеяться не нужно. В управлении порядочная ротация кадров. На смену подмазанным приходят молодые голодные волки, жаждущие погон и мясо поваров. Так что... Watch your back, мистер Букангрилла. В Норвегии я читал редко. Всего четыре раза. Странноватая страна и народ странноватый. Дело даже не в том, что русская литература им до лампочки. Норвежцы равнодушны не только к Тургеневу, но и к Book and Grill в целом. На Старике Хемии или на Мапасане у них жарят не больше, чем на Тургеневе. Мировая мода их не очень коснулась. Они скупы, конечно, как и все северяне, но дело тут не в жадности, а в национальном характере. Норвежцы были замороженными еще до изгнания салафитов, а после этого им и вовсе круто отморозило кочаны». Три раза я читал у них, и каждый раз что-то невообразимое. Последний раз — сельдь на Чеховской степи. Глядя на серые, ничего не выражающие лица едоков этой жареной селедки, пропитанной дымком русской степи и чеховской грустью, запивающих все это аквавитом и ледниковой водой, я вспоминал фразу «отца о норвежцах». Нация, навсегда утратившая чувство времени и пространства. Но эта формула тогда не помогла мне разгадать загадку норвежской души. Как сын гуманитария я послушал Грига, посмотрел Мунка и побродил по голограммам фьордов. Не помогло. Помогла, как у нас часто и бывает, гастрономия. После того удачного чтения... Я был приглашен моими серолицами-клиентами на фестиваль Лютофиск. Он случается у них регулярно на Рождество и собирает массу народа, готового есть не совсем обычное блюдо. Это вяленая треска, вымоченная трое суток в растворе соды, а затем припущенная в воде. Запах этого блюда напоминает о городской канализации. Вкус о том, что все мы смертны. Если лютофеск заказывают в обычном ресторане, то подают это под колпаком, чтобы запах не распугал посетителей. На фестивале же я попал в огромную народную харчевню, где двести человек ели только лютофеск. Амбре в зале стояло соответствующее. Много чего попробовавший в своей жизни, я с трудом осилил половину куска полупрозрачной, очень привлекательно выглядящей трески, запивая ее аквавитом и заедая ржаным хлебом с луком, но зато заглянул, наконец, в бездны загадочной норвежской души. Они дышали метафизикой и меня впечатлили. Я навсегда снял все свои вопросы к норвежцам. Глядя на мою недоеденную лютофиск, сиролейцы тогда меня успокоили рассказом об исландском народном блюде, ферментированной, а попросту тихо перегнившей в собственном соку акули, которая хранится в бомбажных, вспученных банках, открывать которые рекомендуется только в пластиковом пакете и непременно в сортире. Эту желеобразную акулу положено намазывать ножом на хлеб и есть, запивая все тем же аквавитом. В общем, в Исландии, где я еще ни разу не читал, тоже все в порядке с метафизикой. Но мы, материковые европейцы, все-таки придерживаемся наших традиций. Свежая рыба, огонь мелькающие страницы великого романа. Спать! Спать!